Новая наука Смутные воспоминания о непережитых событиях возникают у людей с тонкой нервной организацией довольно часто. Бывало такое и в древности. Для объяснения этого феномена была изобретена теория переселения душ, распространенная в Китае, Индии и у древних кельтов. Практичные римляне не придавали сумеречным эмоциям значения, а они попросту игнорировали их. У них была концепция мрачного орка, обиталища мертвых. Поскольку западноевропейская наука унаследовала строй римской мысли, то теория линейной эволюции стала ее основой. Византийская диалектика была отброшена, как суеверие, мешающее прогрессу. Во главу угла было поставлено сознание, а ведь генетическая память лежит в сфере ощущений и, следовательно, выпадает из науки. Но диалектика победила. Генетическая память. иногда выплывающее из глубин подсознания и вызывающее неясные образы, получило научное обоснование. Тимофей Фрисовский называл это явление аварийным геном. Пусть этот ген выскакивает наружу крайне редко и не по заказу, но он переносит фрагменты информации, объединяющие человечество, которое в каждую отдельную эпоху и даже за 50 тысяч лет известной нам истории представляется как мозаика этносов. Именно наличие генетической памяти объединяет антропосферу. В противном случае человечество распалось бы на несколько видов и восторжествовала бы расовая теория. Как найти выход? Исчезновение этносов — факт столь же достоверный, как и факт их возникновения. Но вымирание, депопуляция, случай крайне редкий. Обычно происходит рекомбинация элементов, как в колоде карт при перемешивании — можно разложить карты по мостям или по значениям от туза до шестерки или еще как-нибудь, но определяющим будет характер их сочетания, ибо именно сочетание создает системную целостность, столь же реальную, как и сами элементы — люди, семьи, роды, постоянно взаимодействующие друг с другом. Однако люди обитают на планете с крайне разнообразными географическими и климатическими условиями, ландшафтами. Очевидно, ландшафты — тоже входят в повседневную жизнь этносов как элементы. Леса, степи, горы, речные долины кормят не только животных, приспособившихся к ним, но и людей, какое бы хозяйство они ни вели. Тут физическая география смыкается с историей, ибо изменение ландшафтов столь закономерно, сколь и старение этносов. В эпоху ледникового периода, 12-20 тысяч лет назад, Сибирь, примыкавшая к закраине ледника, была цветущей степью, над которой сияло вечно голубое небо, никогда не закрывавшееся тучами. Было так потому, что над ледником всегда стоит антициклон, и ветры, несущие влагу с океанов, обтекают его с южной стороны. Приледниковая степь не была пустыней, ибо ее орошали пресные воды, ручьи, стекавшие с ледника и образовывавшие озера, окаймленные зарослями и полные рыбы, а, следовательно, и водоплавающие птицы. В степи осадков было мало, но снег выпадал, а растения сухих степей, пропитанные солнцем, калорийнее влаголюбивых, из стада мамонтов, быков, лошадей и газелей, сайги, паслись, давая в свою очередь пищу хищникам, среди которых первое место занимал человек.